Хэнде хухнули. Наступает советская армия. Сдаются фашисты в плен. Утро. Штабная машина. Полковник в машине. Едет полковник, командир дивизии, к своим наступающим войскам. Навстречу попались пленные. Семь человек. Сзади шагает советский солдат. Молот, безус, солдат. Держит автомат на изготовку. Сопровождает пленных. Остановилась машина. Откуда ведешь, Герой. — Вот там, за высоткой, стоит деревня, товарищ полковник. — С кем их пленил? — Один. — Один? — Так точно, товарищ полковник. — Я в проулок, они из хаты, — стал объяснять солдат. — Стой, — им кричу. Занес гранату. Увидели гранату и тут же хандехохнули. Что — Что-что, — не понял полковник. — Руки вверх подняли. хохнули, товарищ полковник. Полковник рассмеялся. — Ну что ж, благодарю за службу, герой. — Как фамилия? оков, товарищ полковник!» Вечером полковник, командир дивизии, докладывал о том, как идет наступление его дивизии генералу, командующему армией. «Товарищ генерал, сегодня перед фронтом моей дивизии девятьсот фашистов хенды хохнули!» «Что-что?» — не понял генерал. Хенды хохнули! Сдались в плен, товарищ генерал!» «Ах, хэнде хохнули!» Улыбнулся генерал. Понравилось, видно, ему словечко. В этот же вечер генерал, командующий армией, Докладывал об успехе армии командующему фронтом. «Товарищ командующий, за истекший день веренной мне армии разбиты и стал перечислять фашистские полки и дивизии, которые разбиты армией. А в конце, товарищ командующий, три тысячи фашистских солдат и офицеров хэндехохнули». «Что-что?» — переспросил командующий. «Хэндехохнули! Капитулировали! Сдались в плен, товарищ командующий!» «Ах, хэндехохнули!» — рассмеялся генерал. поздравил командующего армии с успехом. Прошел час, и командующий фронтом докладывал по телефону о том, как прошел день на фронте верховному главнокомандующему. Товарищ верховный главнокомандующий, сегодня в течение дня войсками фронта уничтожены и стал перечислять фашистские дивизии, которые уничтожены в этот день под Сталинградом. Доложил, а в конце торжественно. Семь тысяч солдат и офицеров противника хенды хохнули, товарищ верховный главнокомандующий. «Что-что?» — раздалось трубке. Голос был мягкий, но чуть раздраженный. Сообразил командующий, что зря употребил он неуставное и непривычное слово. «Но что тут делать?» — сказал тише, без прежней бодрости. Хенды хохнули, то есть сдались в плен, товарищ Верховный Главнокомандующий». «Ах, хенды хохнули!» — ответила трубка. Ответила весело, без прежней раздраженности. Даже смешок раздался. значит хенды хохнули так точно хенда хохнули товарищ верховный